Глава 4. Уильям Сандберг проснулся второй раз за день, в который он, собственно, не планировал просыпаться вообще, когда находился на высоте нескольких тысяч метров над землёй. И как только он понял это, от его сна не осталось и следа. Он сидел в кожаном кресле, мягком, тёплом и достаточно глубоком, чтобы оно с таким же успехом могло находиться в домашнем кинотеатре какой-нибудь богатой виллы, а за иллюминатором прямо напротив него светило яркое солнце, и чуть ниже раскинулся безбрежный океан белых облаков. Он находился в самолёте, спал. Как обычно, сон не спешил уходить и даже растаяв, как дым, оставил после себя неприятный осадок. Он подумывал, как приучить свой мозг совершать экспедицию назад к истокам тягостного ощущения и попытаться понять причину, вызвавшую его. Зачастую в этом случае повторялась одна и та же история. Не удавалось вернуться в мир Морфея. и восстановить уже потерявшиеся в тенях памяти картинки. Одновременно он знал, что это самый эффективный способ полностью избавиться от них. Однако решил не напрягаться, не тратить умственные силы на такую ерунду и продолжал сидеть неподвижно, как будто малейшее его движение позволило бы им обнаружить, что он проснулся. словно в результате они могли прийти и разобраться с ним. Они. И о ком же шла речь, этого он не знал. Его последним воспоминанием были трое одетых в костюмы мужчин в больничной палате. Он ощущал неприятную сухость во рту, а его единственное знание сводилось к тому, Кто у того вчей компании он сейчас находится, явно имелись деньги. Он не в первый сидел в частном реактивном самолёте. Однако этот оказался самым шикарным из всех, которые он когда-либо видел изнутри. Его комнату, а это действительно была пусть очень маленькая, но всё-таки комната с креслом и прикреплённым к стене столом, составлявшими вместе единое рабочее место, отделяла от остальной части воздушного судна панельная перегородка. Аккуратная, выполненная под дерево дверь в ней, скорее всего, вела в небольшой коридор, протянувшийся вдоль левого борта самолёта. И он подумал, что она, вероятно, заперта. Её, конечно, не составило бы труда взломать при необходимости. Но она наверняка была на замке. Впрочем, откуда такая уверенность? спросил он самого себя. И почему он, собственно, решил, что находится здесь в качестве пленного? Свободно затянутый на его животе ремень ничем не отличался от обычного ремня безопасности, а когда Уильям расстегнул его, ему уж точно ничто не мешало встать. Будь у него на то желание. Поток свежего воздуха из вентилятора на потолке над ним. Приятного, тёплого от солнца за бортом. Вчера он до воды наглотался таблеток, а сегодня сидел здесь, одетый в белую больничную рубашку и бесформенные брюки в кресле, цена которого, возможно, превышает его годовую зарплату. Если так выглядела смерть, то она обладала довольно странным чувством юмора. Его присутствие здесь удивляло Вильяма и каким-то образом раздражало его. В определенный и довольно долгий период своей жизни он был постоянно готов к такому повороту событий или гораздо худшим вещам. В конце 80-х, когда Вильяму было под 30 лет, Амиром правили две супердержавы, враждовавшие между собой. За ним в нескольких случаях не отступно следили по всему Стокгольму. Тогда он останавливал свой автомобиль и совершал прогулку пешком по сложному маршруту через универмаги и торговые центры, точно как его инструктировали, и избавлялся от хвоста. Ему приходилось добираться домой на такси. и просить коллект забрать его машину несколько дней спустя всё согласно правилам а на вилле где он жил были установлены камеры наружного наблюдения и система охранной сигнализации почти совершенно невидимые для постороннего глаза и исключительно высокотехнологичные для той поры но несмотря на это Он периодически мог слышать необъяснимые щелчки в телефоне, или его соседи время от времени навещали странные торговцы картинами, которые, даже не сумев сбыть свой товар, ещё долго сидели в автомобилях, припаркованных таким образом, что из них открывался прекрасный вид на дом Уильяма. Он просто-напросто представлял собой крайне интересную цель. и это являлось одним из побочных эффектов его работы. Но это в ту пору, когда он был активный, молодой, подавал большие надежды, в далеком прошлом, как он обычно говорил, и обладал исключительными и пользовавшимися большим спросом знаниями. Сегодня же он давно отошел от дел, и от него прежнего осталось жалкое подобие – И ныне с большей частью его тогдашней работы мог бы справиться компьютер за 4000 крон из супермаркета. Он избавился от этих мыслей. Вряд ли ведь из-за такого развития событий его забрали из больницы. И ведь он исключительно по собственной глупости сделал невозможным своё дальнейшее пребывание в организации. где тогда трудился. Лично выкопал себе яму, прыгнул в неё и продолжал копать дальше. И он знал это сам, постоянно с необъяснимым наслаждением наблюдая, как построенное им сооружение рушилось вокруг него. И сейчас он сидел здесь, с затёкшими мышцами, пересохшим горлом, и двумя глубокими порезами на кистях в маленьком суперсовременном реактивном самолёте на пути неизвестно куда, поскольку он, судя по всему, понадобился каким-то военным. Это выглядело абсолютно нелогичным. Вильгельма Сандберга похитили, но с опозданием, по крайней мере, на 10 лет. Молодой практикант сделал ту же самую ошибку, как и все в редакции в то утро. Он сидел перед большим экраном и боролся со сном, мешавшим ему сосредоточиться на статье, которую требовалось написать, и, как обычно, переключился на бесконечный поток телеграмм, якобы из-за желания быть в гуще событий. Хотя тем самым просто пытался на время увильнуть от работы и, вроде бы переключившись на другую он фокусировал свой взгляд на всём подряд просматривал отчёты новостных агентств со всего мира короткие заметки на английском обо всём на свете ужасно скучное занятие но хоть чуточку веселей чем тысяча пятый день подряд пытаться подытожить дебаты вокруг планов перестройки известного района Стокгольма И даже если 10 из 10 телеграмм можно было просто стереть, поскольку они выглядели слишком крохотными или неважными, либо чисто географически не касались газеты, все равно ведь он мог утверждать, что выполняет настоящую работу. И если бы кто-то спросил, чем он занимается, ответить, что читает телеграммы. Подобное звучало гораздо лучше, чем признаться в неспособности сочинить статью из замучившего его похмелья, Сейчас он сидел с очередной неинтересной заметкой на экране, готовый нажать на клавишу стирания без изменным пальцем правой руки. Ночью в одном из переулков Берлина нашли мёртвым бездомного мужчину. И даже если это напрямую не следовало из текста, он явно находился под дозой или выпил слишком много. Заснул на улице и замёрз насмерть. Это была новость местного значения, к тому же слишком мелкая, и всего лишь одна из сотен заметок, которые он просто пробегал глазами и сразу забывал о них. Он пытался победить зевоту, но не преуспел в этом. Не выспался вчера. Женский голос прозвучал совсем близко, а он по-прежнему сидел с открытым ртом. И чёрт с ним. Он сознательно не стал снимать кепку, когда пришел и попался на собственную удочку. Она ведь не только закрывала его лицо от посторонних глаз, но также не позволяла ему видеть происходившее выше монитора, если только не задирать голову вверх. А этого он не сделал. И сейчас она стояла там. И интересно, как долго... по крайней мере, достаточно, чтобы увидеть, как он проветривает глотку за всю редакцию». «Нет», — ответил он, одновременно сняв кепку и попытавшись выглядеть как можно бодрее. Женщина ничего не сказала, как он и предполагал, и это вполне предсказуемо еще больше выбило его из колеи. Кристина Сандберг была наверняка лет на двадцать старше его, но привлекательной каким-то почти необъяснимым образом, милой, естественной, возбуждающей, приятной. Волнующей воображение и не потому, что она обладала каким-то особым шармом, а поскольку он не видел у нее никаких непозволительных изъянов, которые мешали бы ему постоянно бросать взгляды в ее сторону и столь же постоянно терять способность конструировать полноценные предложения, как только он пытался заговорить с ней. Я отправил всё тебе, сказал он и еле заметно кивнул, в надежде тем самым объяснить то, что не сумел выразить словами. В его обязанности входило принимать сообщения, предназначенные для неё, когда она находилась вне зоны доступа. Кристина кивнула в знак благодарности за его труды и направилась в сторону своего кабинета. Коротко приветствуя сотрудников, встретившихся ей по пути, Кристина показалась ему более угрюмой, чем обычно. Но он решил не заморачиваться на этом. Он же не знал её толком, но слишком хорошо знал себя и прекрасно понимал, что его жизнь нисколько не улучшит безответная любовь к успешному главному редактору вдобавок годдившемуся ему в материи. Он снова обратил взор на экран, к тексту о мёртвом бездомном мужчине в Берлине. С помощью быстрого нажатия на клавишу все три строчки переместились в электронную корзину для мусора, а молодой человек перевёл взгляд на следующую, неинтересную новость. Кристина закрыла дверь в свой кабинет, повесила замшевую куртку на крючок, рядом со стеклянной стенкой, и позволила себе на несколько секунд закрыть глаза. Пожалуй, кто-то мог видеть ее. Но и черт с ним. Она знала, что через несколько минут будет в порядке снова. Быстра на язык и полна энергии, и к концу дня в любом случае никто не вспомнит о ее секундной слабости. Утро получилось суровым. и оно сменило тяжелую ночь. Она видела, как ее бывшего мужа выносили на носилках и как он исчез в карете скорой помощи. Пожалуй, по-хорошему, стоило сесть в машину и следовать за ними. Наверное, было бы более человечно провести первую половину дня на стуле в коридоре в ожидании, когда он очнется, а потом пересесть на другой стул около его кровати и разговаривать с ним, переливая из пустого в порожнее и спрашивать, почему он так поступил. Но от гуманизма Кристины в отношении его давно не осталось и следа. Она сохраняла человеческое отношение к нему насколько могла, а потом оно стало угасать и сошло на нет. Уильям напоминал автомобиль, от которого требовалось избавиться чёрт знает когда, по его собственным словам. Из тех, на кого тратят деньги и время, но они уже, миновав определённый предел, продолжают ломаться. Он не мог стать здоровым снова, поскольку сам этого не хотел, потеряв веру или желание или что там сейчас требовалось, когда речь заходит о способности управлять собственной жизнью. И в какой-то момент чуть не потянул Кристину за собой. Но к счастью для неё, она не выдержала, И просто оставила их квартиру в один прекрасный день 2 года назад. Она никогда больше не появлялась там вплоть до сегодняшнего дня. Конечно, он продолжал звонить и, конечно, доставал её каждый раз, когда она отвечала, но ей удавалось держать его на расстоянии. И постепенно, постепенно она стала самой собой снова. не потому, что её печаль ушла, просто вполне уживалась вместе со всем другим. Она хотела сохранить всё именно в таком виде. Не могла позволить ему утащить её в беспросветную тьму снова, поэтому не провела день в больнице, а позвонила в газету и предупредила, что появится только после обеда. И проболталась почти 4 часа в городе. Попыталась расслабиться таким же образом, как всегда делала. Отключила телефон, пошла в большой книжный магазин на Мэстер-Самюэлс-Гаттон, отобрала огромную кучу газет и журналов в отделе зарубежной периодики. Пусть большинство из этого она могла прочитать совершенно бесплатно у себя в редакции, а потом расположилась в баре Гранд-отеля и заказала себе невероятно дорогой завтрак, хотя уже ела И просидела она до тех пор, пока все большие мировые события не вытеснили её личные проблемы на второй план и не низвели их до уровня неважной бессделицы. А закончив с этим, прогулялась по ноябрьскому холодку через весь город до расположенной на Кунгсхолмене редакции. Наказание не заставило себя долго ждать. Оно сразу обрушилось на неё. в форме тысячи ожидавших решения редакционных вопросов, телефонных разговоров, которые ей требовалось провести, и прочих дел. Но теперь она была готова разобраться с ними. Кристина включила свой мобильный телефон и начала просматривать электронную почту, в то время как он самостоятельно связался с ближайшей мачтой и известил о своём возвращении в сеть. что в итоге разрушило ближайшие планы Кристины. Поскольку когда мобильник запищал, информируя её о 30 неотвеченных вызовах, она увидела четыре сообщения от практиканта, согласно которым ей звонили из больницы и просили связаться с ними. Даже если её сослуживцы почти наверняка забыли бы, что она начала рабочий день с закрытыми глазами, У всех уж точно надолго осталось в памяти, как она закончила его 4 минуты спустя, торопливо прошествовав к выходу с телефоном в руке. Уильям просидел неподвижно в своём самолётном кресле, по крайней мере, 10 минут, прежде чем в первый раз пошевелился и навострил уши в надежде по каким-то звукам, обрывкам разговоров, понять, где находится и вместе с кем. Но так и не получил никаких путеводных нитей. Он услышал только слабый шум реактивных двигателей, жалостное стенание корпуса самолёта, когда машина проваливалась в воздушные ямы, но никаких голосов, никаких шагов, ничего свидетельствующего о присутствии на борту кого-то ещё помимо него. что представлялось обязательным условием. Внезапно он понял, что голоден. Попытался понять, как давно ел в последний раз, но снова без успеха. Во-первых, он не знал, как долго находился без сознания. Во-вторых, получил внутривенное питание через капельницу в больнице, из-за чего желудок, вероятно, позднее, чем следовало, дал знать о себе. К сожалению, он не знал, что он не знал. Он понятия не имел, который сейчас час. Поскольку в противном случае ему, пожалуй, удалось бы оценить, где он находится и куда они собираются доставить его. Ани? Кто же они такие? Он скосился на маленький пульт перед своим сиденьем. В какой-то мгновении раздумывал, стоит ли нажать на кнопку со стилизованным изображением стюардессы. Но посчитал это глупой идеей и отказался от неё. Вместо этого поднялся слегка сутулившись. Высота кабины вполне позволяла ему стоять прямо с запасом где-то в 10 метров и за 2 шага доковылял до маленькой двери. Он колебался, взвешивал свои возможности. Даже если благодаря хорошей звукоизоляции Фоновый шум был здесь значительно тише, чем в обычном пассажирском самолёте. Его по-прежнему хватало, чтобы заглушить любые движения. Если кто-то ждал за дверью, он вряд ли услышал, как Уильям встал и подошёл к ней. В теории он смог бы получить значительное преимущество только за счёт эффекта неожиданности, внезапно перешагнув порог. Но на практике, с другой стороны, Эффект неожиданности уже перестал бы работать ещё до того, как он успел воспользоваться им. Он же по-прежнему находился не в лучшем состоянии из-за всей химии, которую запихал в себя за последние сутки, и был далёк от своей прежней формы. То, что ему наверняка удалось бы тогда, не стоило даже пробовать сегодня. Но он не мог так же просто стоять и решил рискнуть, что бы ни ожидало его впереди. взялся за круглую ручку, почувствовал холодный металл на своей ладони. Повернул осторожно. Ручка подалась. Через четверть оборота щёлкнул замок, и дверь открылась. К его удивлению, за ней никто не стоял. Никакого оружия и мрачных мин, никого, кто велел бы ему оставаться внутри, пока его не позовут. Поэтому он шагнул вперёд, остановился и огляделся. Перед его каютой действительно находился тянущийся вдоль левого борта самолёта узкий коридор с такими же полукруглыми иллюминаторами, как и в помещении, где он проснулся. На полу лежало толстое ковровое покрытие, которое, возможно, стоило половину его сбережений. Стены были обиты искусственной огнестойкой кожей. А дальше, всего в нескольких метрах, находился более традиционный самолётный салон с двумя десятками сидений, столь же шикарных, как и доставшаяся ему, но расположенных по два с каждой стороны среднего прохода. Если Уильям ожидал бурной реакции на своё появление, ему осталось только признать, что он ошибся. Вдалике у закрытой двери кабины пилота сидели двое мужчин. И тот из них, кто находился спиной к нему, даже не повернулся, когда как его визави только поднял глаза, констатировал присутствие Вилььема, но тем и ограничился. Вильям сразу узнал его. В костюме, коротко стриженного, серьёзного на военной манере, с мальчишескими чертами лица. Он был одним из двоих ожидавших перед дверью в больничную палату, и именно в его руке находилась блестящая дорогая авторучка, которую потом воткнули сзади в шею Вилььема. Послышался щелчок, словно сработала пружина, и только тогда он понял назначение данного предмета. И это стало последним воспоминанием о происшедшем до того, как он проснулся там, где находился сейчас. Сделавший ему укол мужчина, подмигнул Вильяму, давая понять, что его заметили, а потом повернул подстриженную ежиком голову чуть в сторону и посмотрел вправо от Вильяма. И оказалось, что вся троица в сборе. За углом стенки, отделявшей каюту Вилььема от салона, сидел молодой человек, разговаривавший с ним в больнице. Он оторвался от газеты на немецком языке, как Вильям успел заметить, прежде чем она исчезла в кармане впереди стоящего сиденья, и поднялся. В его мимике и жестах не было ничего угрожающего, но и дружелюбного тоже. А улыбка парня выглядела скорее механической, чем знаком выражения человеческих чувств. Проснулся? спросил парень. Уильям лишь иронично посмотрел на него, как бы подчеркнув, что ответ подразумевается сам собой. Если он сейчас был не в состоянии исправиться с ними физически, то вполне мог побороться с помощью сарказма. Мужчина вышел в проход и встал перед Уильяммом, слегка согнув хорошо тренированную шею. Поскольку в нём было по крайней мере 2 м роста, а Уильям стоял неподвижно и ждал, что сейчас произойдёт. Он внутренне приготовился к двум вариантам развития событий: либо его пригласят присоединиться к остальным, либо прикажут вернуться в каюту и сидеть там. не доставая никого. Но ничего подобного не случилось. В настенном шкафчике в твоей каюте находятся туалетные принадлежности, сообщил мужчина. Если захочешь привести себя в порядок. Для чего? спросил Уильям. Обладатель бычьей шеи проигнорировал его вопрос, словно не услышал его. Ванная комната находится в самом конце. Вот как. Уильям кивнул в знак благодарности. В ситуации по-прежнему отсутствовали какие-то признаки враждебности, но и дружелюбной её трудно было назвать. У меня создаётся впечатление, что если я спрошу, куда мы держим путь, то тоже не получу ответа, не так ли, сказал он. Я сожалею, Вот как. Тебе, пожалуй, надо с кем-то поговорить. Он произнёс это с ироничной улыбкой, но мужчина перед ним не продемонстрировал никаких признаков беспокойства или недовольства или сожаления, несмотря на своё утверждение. Его взгляд был тяжёлым, строгим и печальным. В самом конце Спросил Уильям без толики удивления, и обладатель бычьей шеи кивнул в ответ. Кристине понадобилось менее получаса, чтобы добраться с Кунгсхоллмена назад на Каптенс-Гаттен. Пусть уже перевалила за полдень, и движение на дорогах было соответствующим. Она заставила беднягу таксиста дважды проехать на Красный И в одном случае он даже сократил путь через тротуар исключительно по собственной инициативе. А сейчас она стояла перед дверью своей старой квартиры второй раз за день и держала мобильник в руке. Он по-прежнему был тёплым, поскольку она прижимала его к уху всю дорогу, иногда рычала в него, порой рассуждая так, словно разговаривала с детьми. а сама выступала в роли уже выходящей из себя родительницы. «Как, черт возьми, можно потерять взрослого человека?» — сказала она, увидев взгляд водителя в зеркале заднего вида. «Теряют предметы, данные, возможно, детей, но уж точно не пациента, пытавшегося лишить себя жизни. Однако именно это они и сделали». «А сейчас...» Уже обыскали все помещения, переговорили с персоналом, опросили свидетелей. Но никто не имел ни малейшего представления о том, как, почему и даже когда Уильям Сандберг исчез из Королинской больницы. Они просматривали записи со всех камер наружного наблюдения, установленных в ней, но пока не обнаружили ничего, что помогло бы им решить загадку. Красная как рак Кристина отключила телефон, и в виде исключения цвет её лица не имел никакого отношения к излучаемому аккумулятором теплу. Она просто разозлилась. Мир был полон идиотов. Таксист представлялся ей одним из них, но она всё равно дала ему приличные чаевые. Какой-то бонус он ведь заслужил. рискуя своими водительскими правами. А потом устремилась вверх по лестницам, уверенная, что он попытался сделать это снова, и столь же уверенная в том, что сейчас ему повезло. Первое, на что она обратила внимание, когда перешагнула порог своей бывшей квартиры, была внешность немолодого полицейского, впустившего её внутрь. Он имел на лице разительность которая оказалась сама не могла решить, является ли она бородой или просто необычно неряшливой щетиной. И среди всех этих волос неожиданно открылся рот в жадной попытке схватить воздух или произнести какие-то слова, или для обеих целей одновременно. Но пока ещё он молчал, глаза сказали всё за него. Нам очень жаль, но у нас плохие новости, сообщили они. Он мёртв, спросила она и удивилась себе, поскольку это стало сюрпризом для неё самой. Наверное, по-хорошему стоило поинтересоваться, как он себя чувствует, или, по крайней мере, он жив, но в глубине души она была уже убеждена в трагическом финале и не видела никакой другой возможности. Поэтому её вдвойне удивил ответ полицейского. Мы не знаем, сказал он. Не знаете? удивилась она. Никакого ответа. Тогда Кристина задала новый вопрос. Он здесь? Сейчас полицейский также не ответил, стоя уставившись на носки своих ботинок. У него за спиной она увидела его коллегу, ходивших по квартире и вспышки фотоаппарата из комнаты, которую не могла видеть. Он колебался. Вертевшийся у него на языке вопрос казался ему неприятным, но он всё равно хотел его задать. У вас были трения между собой? Мы развелись 2 года назад. По-моему, подобное можно засчитать как трения. Выглядывавший из бороды рот, не знал, надо ли ему улыбаться иронически или посочувствовать ситуации, поэтому выбрал лучший для себя вариант и снова схватил глоток воздуха. «Где он?» – спросила Кристина. Полицейский отошел в сторону, кивнул в глубину квартиры. «Мы думаем, он решил уехать». У нее ушло несколько секунд, прежде чем она осознала смысл его слов. «Уехать?» Кристина торопливо проследовала в указанном ей направлении, мимо гостиной и библиотеки, как раз по тому маршруту, где в своей прошлой жизни множество раз по утрам ходила только в халате и в полотенце, или даже без них. В счастливом неведении Кристина, что ей сегодня придется в торопях преодолевать то же расстояние с целью объяснить полицейским в кабинете Вильяма, что человек, который не хочет жить, вряд ли довольствуется простым, так сказать, отъездом. Но, войдя в комнату, она резко остановилась. Встретилась взглядом с двумя стражами порядка. Пожалуй, экспертами, хотя она не знала этого наверняка, стоявшими около его рабочего стола, И огляделась. Она не была здесь после развода, но точно как и полицейские, сразу же поняла, что кое-что отсутствует. А точнее, все. Вдоль длинной стены справа от двери, перед окнами, откуда открывался вид на крыши, печные трубы, маленькие эркеры и меблированные крышные террасы «Остермальма», Стоял письменный стол. Справа от него находился глубокий шкаф с полкой для системного блока компьютера и его принадлежностей, куда подходили кабели для их присоединения к локальной сети. Именно его содержимое исчезло. Сейчас он стоял открытый и пустой, точно как и письменный стол, пожелтевшие участки на поверхности которого показывали Где совсем недавно располагались опоры двух плоских мониторов. По обеим сторонам окон на стенах висели полки, где её бывший муж хранил свои папки и толстые книги по статистике и шифрам, о которых она перестала спрашивать, как только осознала, что ей не понять даже надписи на их корешках. Сейчас всё это тоже отсутствовало. Полки сияли пустотой. Она покачала головой, очень решительно. Полицейские смотрели на неё и ждали, когда она объяснит, что имела в виду. Ограбление, сказала она. Оба эксперта промолчали, но посмотрели друг на друга так, словно знали больше, чем она. Он никуда не уехал, добавила она с нотками отчаяния в голосе. ставшее сюрпризом для неё самой. Неужели они не могли этого понять? Ему некоуда уезжать, да и не зачем. Я разговаривал с ним весь вечер вчера. Почему чёрт возьми он должен куда-то отправляться? Они по-прежнему молчали, с жалостью смотрели на неё, пока не обменялись взглядами с кем-то за её спиной. Это был полицейский с растительностью на лице. Она даже не услышала, как он подошёл, и сейчас он стоял позади неё и беспомощно раскрывал рот, как вытащенная на берег рыба, пока все ждали от него каких-то слов. Причину мы не знаем, наконец выдавил он из себя, словно сам факт уже считался бесспорным, и закончил кивком, означавшим: "Пошли". Кристина покорно последовала за ним в экскурсию по квартире. Знакома и лучше его. И когда они дошли до их спальни, где все, даже запахи, остались тем же самым, поток самых разных воспоминаний нахлынул на нее, включая даже те, которые она давно считала утраченными навсегда. О том, как они продали виллу и переехали в город, поскольку именно там им нравилось находиться. Вспомнила времена, когда они наконец смогли жить в своё удовольствие снова. Если бы они только знали. Здесь царили чистота и порядок, и мужчина со странной бородой вошёл в комнату и, оглянувшись, проверил, следует ли она за ним, а потом остановился перед их бывшим гардеробом. Открыл раздвижные двери и посмотрел на неё, словно это объясняло всё. Да, пожалуй. Гардероб был пуст. Все пиджаки и костюмы, обычно имевшиеся у Уильяма, его хорошо отглаженные рубашки, всё исчезло. То же самое касалось полок с нижним бельём и обувью. Конечно, всё это вроде бы подтверждало их правоту. Но она знала, что они ошибаются. Менее суток назад мой бывший муж пытался покончить с собой, сказала она. И сейчас вы серьёзно думаете, что он собрал свои пожитки и убрался отсюда? Если верить жильцам из квартиры напротив, около полудня здесь побывали двое мужчин из транспортной фирмы Статсбудет. И выносили какие-то коробки из транспортной фирмы или в спецодежде с её логотипом. Что ты имеешь в виду? Кристина оставила его вопрос без ответа. Это была одна из её особенностей. Поскольку она промолчала, ему пришлось искать ответ самому. А всегда лучше заставлять людей думать, чем подкидывать им готовые решения. особенно когда у тебя самого они отсутствовали. Взамен она оставила полицейского стоять в тишине. Развернулась и вышла из спальни, а потом совершила завершающую прогулку по своему бывшему жилищу. Посетила кухню, столовую, маленькую прихожую, гостиную. Квартира была опрятной, даже через щур И по-прежнему носил отпечаток хорошего вкуса результатов их совместных усилий. Он особенно ничего не изменил после её ухода, и не зная его настолько хорошо, как она, другая удивилась бы, как ему удалось сохранить их бывшее семейное гнёздышко в таком состоянии и не позволить ему деградировать вместе с ним. Но она отлично знала его. Порядок из хаоса. шаблон и логика. Только по этому принципу он мог жить. И даже если всё иное рушилось вокруг Вилььема, он по-прежнему неукоснительно следовал ему. Человек продолжает оставаться педантом при любых обстоятельствах. В конце она снова вернулась в его кабинет. Два эксперта составляли компанию своему коллеге со странной внешностью. где-то в другой части квартиры и сейчас она стояла там в полном одиночестве и видела перед собой все вещи, которых уже не было на своих местах. Уехал? Нет. Она знала его, знала, что ему некуда уезжать, плюс у него уж точно отсутствовали какие-либо причины покидать единственное место, где он всё ещё чувствовал себя спокойно. И компьютеры Зачем ему понадобилось бы брать их с собой? Вообще, включал ли он их после всего случившегося? Что-то здесь не сходилось. Чего-то не хватало. Кристина долго стояла и пыталась понять, не разыгралось ли у неё воображение, поскольку она не была в квартире в последний год, или же и на самом деле подсознательно удалось что-то обнаружить. Хотя она ещё не поняла, о чём собственно идёт речь, Кристина знала это ещё войдя в кабинет в первый раз. Что-то не так, но не могла определить точно. Она закрыла глаза и попыталась представить себе всю комнату, как она выглядела тогда. Набитая до отказа, но отличающаяся идеальным порядком полки, папки, бумаги. ручки, которые он так любил. Он был единственным известным ей мужчиной, готовым часами слоняться с ними среди стеллажей, переходя из одного магазина в другой. Раньше они стояли шеренгами, тщательно рассортированные, и сейчас всё это исчезло. Всё. Что ещё? Что-то должно было находиться здесь, но она не могла вспомнить. Анна подошла к письменному столу. Огляделась, развернулась, прошла по комнате с другой стороны, а потом резко остановилась. Точно. Речь не шла о том, что отсутствовало, а о том, что должно было отсутствовать, но осталось. Туалетные принадлежности в маленьком гардеробе удивили Уильяма. Он подобных вещей вообще не ожидал. В принципе, в них не было ничего сенсационного. Просто они оказались его собственными. И лежали в чёрной нейлоновой сумочке, которую он всегда брал с собой в поездки, по крайней мере, раньше, когда ещё куда-то ездил, и всё находившееся в ней начиная с бритвенного станка и зубной щетки и кончая кремом после бритья попало туда из его ванной комнаты на тонкой вешалке в добавок висел один из его собственных пиджаков поверх одной из его собственных рубашек а ниже его собственные джинсы на полу стояли ботинки конечно не те какие он выбрал бы сам но в любом случае его собственные А рядом лежала пара его свёрнутых вместе носков и аккуратно сложенное нижнее бельё. Они побывали у него в квартире. Хотя могли просто швырнуть ему стандартный набор предметов гигиены, принеся одежду из универмага, попавшегося на пути, так нет же. Пробрались к нему в жилище и забрали его вещи. Подобное говорила о многом. А чаще о том, что куда бы его ни везли, ему предстояло пробыть там долго. И всё же они стремились сделать его существование максимально комфортным. Он был важен для них, независимо от того, зачем им понадобился. Они хотели, чтобы он чувствовал себя как дома, даже как бы их гостем. Вполне приемлемый вариант, подумал он, хотя, как ни говори, ему не оставили выбора. Он посмотрел на тонкую оболочку своего собственного тела, висевшую на вешалке. Потом стянул с себя больничную рубашку, надел свой обычный наряд и босиком отправился в хвостовую часть по коридору. Ванная, блестящая чистотой, Была слишком просторной, чтобы находиться на борту самолета, но одновременно ужасно маленькой для обычной ванны. Потребовались определенные усилия, чтобы выполнить в ней все нормальные процедуры утренней гигиены. Вильям Сандберг потратил много времени на себя. Побрился, вымылся до пояса, даже наклонил голову в белую раковину, якобы сделанную из мрамора, при всей лживости данного утверждения, и помыл ее два раза с шампунем с единственной целью почувствовать, как струи холодной воды текут по его голове. Это было прекрасно, и полученное удовольствие фактически стало сюрпризом для него. Он позволил себе наслаждаться этим ощущением несколько мгновений, В любом случае, что бы ни ждало его впереди, ему хотелось встретить это с ясными мозгами. Он стоял так, когда у него заложило оба уха одновременно. Они пошли на посадку. Он зажал ноздри большим и указательным пальцами и выровнял давление. Двигатели заработали в другой тональности, а это могла означать только одно. Опять же секунду спустя он понял, что почти не слышит, и ему пришлось выровнять давление снова. Он немного подождал с выводами. Речь могла идти об изменении курса, высоты, и в таком случае они должны были выровняться скоро, а уши привыкнуть к новому давлению, и всё должно было вернуться на круги своя, то есть к монотонной тишине. Но самолёт продолжал спускаться. Повернул, откорректировал направление, выровнялся на короткое время и опять пошёл вниз. Лёгкие приступы тошноты сопровождали резкое изменение силы тяготения, и тело становилось как бы чуточку легче. У него пропали всякие сомнения. Они готовились к посадке. Пока никто не сказал ему выйти из ванных И его заинтересовало, почему, либо до приземления еще далеко, либо его одетые в костюмы друзья не считали нужным выполнять массу требований безопасности при полетах, которые, собственно, не приносили никакой особой пользы. Скоро им предстояло ступить на твердую землю. Но где? Солнце подсказывало ему, что они летели на восток, пока он спал. Возможно на юго-восток, в зависимости от того, сколько времени сейчас было. Хотя подобное обстоятельство ничего не гарантировало. Откуда он мог знать, что они постоянно придерживались одного курса? Столь же трудно было понять, как долго они летели. Солнце стояло относительно высоко, когда он проснулся в больнице. Часы, пожалуй, показывали 11:00 утра или полдень. Потом они усыпили его и доставили в аэропорт. «Бромма? Орландо?» Практически никакие другие больше ведь не использовались. Но где можно погрузить на борт находящегося без сознания человека, не привлекая внимания наземного персонала? Если самолет стоял на готове и ждал, а все бумаги оформили заранее, Они могли оказаться в воздухе самое раннее только через полчаса. Его расчёт не отличался точностью, но он давал хоть что-то, пусть в самом грубом приближении. Сейчас солнце по-прежнему находилось высоко. Выходила, они не могли лететь больше 2-3 часов. Конечно, меньше, если двигались на восток, навстречу вечеру. и больше, если речь шла о западе. Но его прикидки всё равно имели слишком широкий разброс, и он решил пренебречь этой разницей. Вместо сконцентрировался на возможных вариантах. Как ему казалось, их имелось два. Вероятно, они находились над Южной Европой или над Россией, или, возможно, где-то между ними. Он задумался над вторым вариантом. «Россия!» Такой ответ выглядел очевидным тогда. Но сегодня? Существовала ли в нем какая-то логика? Но разве была какая-то логика в том, что это случилось с ним именно сейчас? Напомнил он себе. Почему с ним? Почему сейчас? Какую он мог иметь ценность и для кого? Почему? Он отбросил все эти мысли. Застегнул молнию на своём месссери. Ему дадут ответы в своё время. Последний взгляд в зеркало. Он выглядел на удивление бодрым для того, кто недавно собирался умереть. А потом открыл дверь ванной. Снаружи, к своему удивлению, он обнаружил мужчин в костюмах. За окном мелькали облака, услужливо уступая дорогу самолёту, а по стеклу с внешней стороны медленно позли капли конденсата. Подозреваю, мне надо пойти и пристегнуться, спросил Уильям. Он улыбнулся, хотя у него и мысли не возникало, что именно поэтому вся компания ожидала его. И как бы подтверждая опасения Уильяма, Обладатель бычьей шеи повернулся боком и пропустил вперёд своих коллег. "Я прошу прощения за это", сказал он, "но так будет лучше для всех". Уильям понял, и во второй раз он увидел, как подстриженный ёжиком парень подошёл к нему со специфической вторучкой в руке. Секунду спустя тело обмякло, свет погас перед ним. И Уильям Сандберг погрузился в темноту и безмолвие. Кристина Сандберг постаралась быть краткой. Она дала полицейским свою визитку и объяснила то, что знала, даже без намёка на сомнение в голосе. И прежде чем кто-то из стражей порядка успел возразить или задать вопросы, быстро направилась к выходу, оставив их переваривать полученную информацию. Вильяма Сандберга увезли силой, и, принимая в расчет прошлое ее бывшего мужа, жизнь его была в опасности. Это она попыталась вбить им в головы, а потом покинула свою бывшую квартиру на Каптенсгаттен, чтобы никогда больше не Не возвращаться туда.